Его специальностью был взлом сейфов. «Летим, ласточка, с нами на юг. Ты, я и Марта. На ривьеру. Подышать морским воздухом. Засиделся, надо проветриться. Веришь ли? Я больше двух месяцев не видел солнце И уж начинаю забывать, как оно выглядит». «Вот и прекрасно!» Захлопала в ладоши рыжая Марта. Жан посмотрел на дорогие золотые часы-браслет. «Браслет».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 произошедшую здесь в Брике несколько месяцев тому назад, и затем заявил, что в Брике по желанию публики ожила, после того, как он, Жан, влил ей в горло рюмочку-коньяку «Ласточка». «Ласточка, ласточка!» — заревела публика. Жан сделал знак рукой, и когда крики смолкли, продолжал. «Ласточка споет шансонетку!»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 Не терял контроля над собой От времени до времени Он поглядывал на часы И, наконец, подошел к Брике И тронул ее за руку Пора Но я не хочу Вы можете уезжать от них. Я не поеду Ответила Брике Томно закатывая глаза Тогда Жан молча поднял ее И понес к выходу Публика подняла ропот «Сеанс окончен!» — хрикнул Жан уже у двери. «До следующего воскресенья!» Он вынес отбивавшуюся от него бреке на улицу и усадил в автомобиль. Вскоре пришла и Марта с небольшими чемоданчиками. «На площадь республики!» — сказал Жан шоферу, не желая указывать конечного пункта. Он привык ездить с пересадкой